Константин скрежетал зубами от злобы, но пытался этого не показывать, а причиной его ярости – брат Юрий. Пока он сидел в Ростове, до него доходили слухи, что Юрий стал набожным и затеял какую-то возню с увечными и даже с сиротами. Но в этом не было ничего удивительного, потому не обратил на это внимания. Даже порадовался, ведь если брат предпочтет стать монахом, потеряет всякую жажду мирской власти, а значит, ему, как наследнику, больше достанется. А не удивился Константин такому поведению брата, потому как сам был свидетелем того изменения в поведении Юрия. Всё случилось почти год назад, там, в битве под Таршком. Юрий, как немного оправился, стал замкнутым, часто сидел с отрешённым видом, много молился, С людьми, что едва не погибли, такое случается, а учитывая близость Юрия с епископом Иоанном, в этом и вовсе не было ничего удивительного. Но, приехав на свадьбу отца, Константин понял, что он чего-то не понял. Не походил Юрий на человека, что отстранился от мирской жизни, и ему осталось сделать лишь один шаг, чтобы принять постриг и стать священником. Обманул, вспыхнуло в его голове обжигающее сознание мысли. К отцу решил подлизаться, показав свою набожность, также в последние годы ставшему гораздо более набожным отцу. Я это ещё тогда должен был понять, когда он за Святослава заступился. Гадина. Как по заказу Константину видел, как Юрий, подойдя к Святославу, стал с ним о чём-то оживлённо беседовать. Начался пир. Всемулоду Юрьевичу и его молодой жене Любави гости подносили подарки. Как правило, что-то ценное, выполненное из серебра, золота и украшенное самоцветными камнями. Подносили шкуры экзотических животных, дарили оружие, но тоже дорогое, из дамасской стали и богатые и украшенные. В первый момент Константину показалось, что Юрий в этом отношении ничуть не отличался от других. Когда с поздравлениями, пожеланиями и благодарностью за позволение открыть приют для увечных воев и сирот приподнёс отцу меч, дескать, это один из результатов их труда, лишь спустя с десяток ударов сердце дошло, Што не ножны, ни рукоять не были как-то отделаны. Это был чисто боевой клинок. Великий князь тоже несколько удивился такой утилитарности подарка, но лишь до тех пор, пока не вынул клинок из ножен. Благодарю у сына добрый клинок. Особенно радостно, что сделан он нашими мастерами. А девиз-таки вовсе выше всяких похвал очень правильный подарок пошёл по рукам гостей князья и бояре сидевшие за столом хорошо разбирались в холодном оружии разглядывая клинок сильно возбудились хоть и не было особой редкостью среди знати владение дамасскими или как ещё говорили хоролужскими клинками но вот на Руси такое чудо не делали Многие, наверное, могли бы с горяча подумать, что Юрий, дабы заслужить похвалу отца, схитрил и перековал парочку сабель с далёкого юга на меч. Но нет. Обман быстро раскроется. Стоит только заказать работающим под рукой княжичу несколько клинков, как по запрошенной цене станет ясно, делают ли мечи самостоятельно или перековывают из дорогущего импорта. А судя по глазам собравшихся, то закажут многие. Подвыпивший вина Константин ещё больше налился злобой, ведь его подарок отцу в виде золотого кубка с рубинами уже большого впечатления не произвёл, ибо был одним из многих. И здесь обскакал, мысленно прорычал он. Пир продолжался. Когда к Константину подошёл один из челяди и сказал, что его призывает брат Юрий. Как Константин увидел, остальные братья тоже вышли из-за стола, а потомо отказываться не стал. Зачем позвал? глухо спросил он, явившись последним. Хочу и вам преподнести подарки, братья мои. Тебе, Иван, поручни и нож. С этими словами Один из лук внёс элемент доспеха с клинком. Но если поручни были вроде как простыми, если не считать воронения и золотистого орнамента, то клинок сразу бросался в глаза своей необычностью. Он походил на обсидиановый. Элементы из легендарного сета вооружения и доспеха Дают плюс десять к защите и два процента к вероятности нанесения критического удара. Вдруг захихикал Штыков. — О-о-о! — восхищенно воскликнул самый младший из братьев, тут же хватая нож. — И тоже булатный! — Да, тебе, Святослав, хочу подарить по ножи кольчугу и секиру. Секира была выполнена в том же обсидиановом стиле, что и нож как, впрочем, и все оружие. — Благодарю. — Тебе, Владимир, достанется воротник и шестопер. — Благодарю. — Тебе, Ярослав, как заядлому охотнику, дарю чешуйчатую железную рубаху, чтобы никакой кабан не пропорол или медведь не задрал, и рогатину с наконечниками для стрел. — Ха-ха! «Даже наконечники к стрелам словно каменные!» — хохотнул тот, заглянув в увесистый мешочек и достав один из срезней. «Уважил, братья! Благодарю!» «Тебе, Константин, хочу подарить щит и меч!» «Плюс пятьдесят к защите и десять процентов вероятность нанесения критического удара!» Снова не удержался Штыков от неуместного веселья. «Что с тобой такое?» Обеспокоился княжич. Извини, просто заносит меня что-то. Ну не беспокойся, я в норме. Точно? Да. Ладно. А себе что оставил? Тем временем криво усмехнулся Константин, разглядывая коплевидный кавалерийский щит, обшитый красным бархатом со знаком Рюриковичей, пикирующим соколом, за одно служащей умбоном и украшены золотой вязью. Шлем, конечно, засмеялся Юрий в ответ, и его смех поддержали остальные, ясно поняв, на что намекает их брат. "А не потому ли, что на своё главенство намекаешь? Вот по срезу шлема словно венок идёт", по-своему расшифровал Константин и тоже через силу пару раз хохотнул. А из оружья кистьень Я смотрю, брат, что элементы брони словно из одного комплекта, заметил Святослав, умом он всё же не был обделён. Так и есть, подтвердил Юрий. И я сделал это не просто. Каждому из вас я раздал по одному элементу, как символ того, что мы, как братья, должны быть едины, стоять друг за друга и защищать. Как будут защищать эти элементы брони наши тела, Знайте, что я всегда приду на помощь каждому из вас, чего бы мне это ни стоило. Константин едва удержался от того, чтобы не зарычать, как смертельный раненый медведь, и не броситься на своего убийцу. Он понял, что Юрий только что купил остальных братьев с потрохами, прямо намекнув такими богатыми дарами, что у него большие возможности. И чтобы кого-то из братьев в случае конфликта смонить на свою сторону, придётся сильно потратиться и ещё больше обещать. А то, что конфликт возможен, Константин чувствовал инстинктивно. Точно дикий зверь чует опасность. Очень уж благоволит отец Юрию, а к самому Константину, наследнику, проявляет если не холодность, но и большой отцовской любви не видно